Глава 79. Звон в ушах. 2 ноября. Урой. Штат Колорадо. Странно, о чем думает человек в мгновение смятения и кризиса. Мэтью Бёрд, оглушенный звуком выстрела из карабина, от которого у него зазвенело в ушах, подумал, «Интересно, когда я оглохну?» В последнее время ему слишком уж часто приходилось слышать вблизи выстрелы, Сколько же раз у него стоял звон в ушах. Пастор расставил ноги пошире, и у него в голове, подобно летучей мыши, на чердаке затрепетала непрошенная информация, воспоминания. Как-то раз он прочитал где-то или услышал по радио, что звон в ушах — это звук умирающих клеток в барабанных перепонках, их последний пронзительный крик перед тем, как они навсегда оглохнут. Скорее всего, это была неправда, неверная или заведомо ложная информация. Казалось, сейчас это относилось практически ко всему. Какое-то мгновение собственный рассудок лгал Мэтью, говорил ему, что О там здесь, рядом с ним, что она под ним, что она приехала вместе с ним из Инсбрука. Однако это было не так. Он был здесь один. Совершенно один, черт возьми. Человек с карабином стоял рядом. Всего в каких-нибудь пяти шагах, направив ствол карабина вверх. Из дула изгнанными призраками поднимались навстречу ночи кольца порохового дыма. Человек опустил карабин, прицелился. У Мэтью перехватило дыхание. Он быстро ощупал себя. Крови не было. Пуля его не зацепила. Он не ранен. Опустив голову вниз и подняв одни только глаза, Мэтью сказал. — Вы вы, вы ведь Бенджамин Рей, правильно? А я Мэтью Бёрд. — Я знаю, кто вы такой? Злобно прошипел бенджи Объяснитесь, иначе я всажу вам пулю в голову. Возможно, я сделаю это в любом случае. Снова подняв руки вверх, Мэтчу покачался на каблуках. Он выдавил что-то еще не похожее на слова, лишь утробные звуки кашлем, вырвавшиеся вместе с облачком пара. Пара, растопившего кружащиеся снежинки. Говорите! рявкнул человек с карабином. Сюда идут. «Люди!» — выдавил Мэтью. «Плохие люди!» «Их возглавляет человек по имени Озерк Стоувер. Он из Дав, движение Американского воскресения!» Сделав шаг вперед, мужчина с карабином направил дуло прямо между глаз Мэтью. «Я... я видел одну женщину, вы ее знаете. Это уже женщину зовут Марси Рейс. Ну вот, наконец, эти слова достигли цели. Человек с карабином отступил назад... Мышцы его рук расслабились, и дуло карабина опустилось вниз, уставившись в землю. — Марси, — произнес он, — совершенно верно. Она в руках у этих людей. Они направляются сюда, и они хотят вас убить. Они хотят убить всех вас. Мэтью посадили в камеру в городской тюрьме, куда обычно помещали пьяных буянов. Определенно, его появление в городе привлекло внимание, и теперь перед камерой толпились люди вместе с мужчиной с карабином, которого, как теперь точно знал Мэтью, звали Бенджамин Рэй. Это был врач, работавший в ЦКПЗ. Также он являлся самопровозглашенным предводителем пастухов, стада, всех этих людей. Бенджамин стоял с небольшой группой пришедших. В полуприкрытую дверь их было плохо видно. Голоса доносились невнятным бормотанием, сводящим с ума. Мэтью не мог разобрать ни единого слова. Он сидел, откинувшись затылком на стену из жестких шлакоблоков, страстно желая того, чтобы Отом была здесь. Однако она сделала свой выбор, а он сделал свой. Мэтью гадал, где Отом сейчас. Нашла ли ее уже болезнь, нашла ли она Бо, или, самое страшное, нашли ли ее боевики Дав. Как они в этом случае с ней поступят? Мэтью казалось, что он это знает, и его охватывал сокрушающий страх а сам он пока что еще ни разу не кашлянул, не шмыгнул носом. Болезнь пока что не нашла его, что почему-то казалось несправедливым, ведь так не было никакой справедливости в том, кто оставался жить, а кто умирал. Это лишь служило новым доказательством того, что вера в справедливого Бога была лишь детской глупостью. Ни одно справедливое божество не могло допустить подобное — В любом случае, Мэтью больше не собирался идти следом за таким божеством. Не осталось ничего четко определенного. Повсюду воцарился хаос. Дверь открылась. Первым в камеру вошел Бенджамин Рэй. Его сопровождала молодая чернокожая женщина, чье лицо уже было тронуто наступающей белой маской. Белый ини еще не высыпал, но вид у негритянки уже был такой, словно она страдала от простуды. Заложенный нос, налитые кровью глаза. Еще она казалась уставшей, помятой и растрепанной, словно ее только что вытащили из кровати. Следом за ней вошел мужчина с косматыми бровями на свирепом лице с тонкой колбаской седых усов, похожих на гусеницу. Мужчина был в ковбойской шляпе, и, войдя в камеру, он сдвинул ее на затылок и бросил на Мэтью долгий, пристальный взгляд. Еще один человек остался за дверью. Мэтью его уже видел. После выстрела, когда он пытался объяснить Бенджамину, кто он такой и что здесь делает, на улице появился бегущий парень. Смуглая кожа, индиец, пакистанец или араб. Мэтью не мог сказать точно. Его одежда истрепалась, превратившись в лохмотья. На грязном лице парня проступали характерные признаки белой маски. По крайней мере, здесь Мэтью такой запущенной стадии болезни еще не видел. По лицу парня извивались полоски белой коросты. Не осталось ничего четко определенного. Повсюду воцарился хаос. Бенджамин представил своих спутников Сэди Эмека, Даф Хансен, а парня, оставшегося в коридоре, звали Араф Тевар. Он добавил, что негра, который был вместе с ним, когда приехал Мэтью, в настоящий момент его здесь не было, звали Лэндри Пирс. Далее Бенджамин объяснил, что это город Урый, а он возглавляет пастухов, которые оберегают стадо лунатиков. Лунатиков Мэтью не видел и понятия не имел, где они, но он решил пока что без лишней надобности не раскрывать свой рот. Такое решение показалось ему самым мудрым. «У нас есть вопросы», — холодно произнес Бенджи. «Я вас понимаю. Уже очень поздно. Точнее, очень рано. Я согласен с тем, что нервы у всех натянуты, и никому не хочется быть здесь, но это очень важно». «Да, это очень важно. Я знаю, кто вы такой». Я, я догадался. Свет Господень, передача на радио. Вы выступали против нас. Называли нас сатанинским отродьем, приспешниками Антихриста, исчадием страшной кометы, звезды Полынь. Хотя на самом деле комета не имеет ко всему этому никакого отношения. Но для вас это был удобный повод, помогающий разжечь ненависть к путникам к паломникам дьявола, черт побери. Это была огромная ошибка, и я... Возможно, за вашу ошибку нам пришлось заплатить кровью. Вы это понимаете? Так всю дорогу от самой Индианы и до Уры за нами следовали вооруженные люди. Сейчас сюда направляется много таких людей. Бенжи подозрительно посмотрел на Мэтью, словно пытаясь своим взглядом разобрать его на части, выведать всю правду. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать что приехал сюда, чтобы вас предупредить. Сюда направляются столвар и его люди, боевики дав, на машинах, с оружием, и я не знаю, сколько их. А с какой-то стати вы решили предупредить нас, — спросил Бенджа. чтобы до того, как наступит конец, уладить счеты с Богом? Нет, я потерял веру в Бога. Я стал неверующим. В таком случае, зачем вы сюда пришли? Почему не нашли себе места, чтобы спокойно умереть? потому что я не смог бы умереть спокойно. Это осталось бы со мной до моего последнего вздоха. А Марси... Она меня попросила, и я обещал выполнить ее просьбу. Вот я и расплачиваюсь по своим долгам, по земным долгам. Остальные переглянулись. Тот, кого звали Давом, пожал плечами и сказал Бенджи: «Я во всем этом ни хрена не смыслю док, так что решать вам...» — Похоже, он говорит искренне, однако в последнее время я стал не очень-то доверчивым. — В таком случае расскажите нам все, — сказала Сэдди. — Расскажите нам с самого начала. Собравшись с духом, Мэтью начал. Он постарался излагать все кратко, двигаться по повествованию быстро. Не только из соображений целесообразности, но и потому, что многое из этого было для него болезненным — Слишком болезненным, и он не хотел переживать это вновь. Однако Мэтью рассказал своим слушателям все, что смог. Про свое заточение в подземелье, про бегство, про то, как они с сотом хотели найти своего сына, для чего он направился в лагерь Дафф в Миссури со свеженанесенным на шею клеймом. Про то, как он нашел своего сына, как нашел Марси и решил ей помочь, как оставил Отом там, а сам уехал, как с тех самых пор находился в дороге, спеша в Урой, Попытки опередить Озарка и его боевиков. Вы провели в пути несколько недель? Изумленно спросил Бенджи. Когда Мэтью кивнул, он сказал, Почему так долго? От Миссури до Колорадо ехать сколько? От Силы 24 часа. Тут Мэтью не смог сдержать горький смешок. Вы отсюда никуда не выезжали, так? От него не укрылись резкие нотки, прозвучавшие в его голосе. Все развалилось на части. Бензина нигде нет. Дороги перегорожены машинами, множество аварий, поля пшеницы и кукурузы горят, как и угольные шахты, нефтяные скважины. Люди теряют рассудок от белой маски, они бродят стаями, многие вооружены ножами и огнестрельным оружием. Есть и просто бродяги, они бесцельно бредут куда-то, сами не зная куда, зачем и почему. По мере приближения к крупным городам становится хуже, там небезопасно. Ехать приходилось медленно. Я боялся, что Стоувар со своими людьми опередил меня. Вот почему я ворвался в город на полной скорости. Единственное объяснение тому, что боевиков дав здесь еще нет, — это то, что провести через погрузившуюся в хаос страну целую колонну машин еще труднее. У меня была фора всего в несколько дней. Полагаю, Стовар не заставит долго себя ждать. И снова трое слушателей неуютно переглянулись. — Вы... «Больны?» — спросил Бенджи. «Пока что еще нет. Вы согласны сдать тест?» «Согласен». «Хорошо», — сказала Сэдди. «Если вы уже заражены, — продолжал Бенджи, — у нас есть препараты, которые могут помочь. У нас остались скудные запасы риталина, а до ближайшей аптеки...» Он вопросительно посмотрел на Дава. «Около десяти миль», — подсказал тот. «Так что рано или поздно нам придется отправить туда людей поискать адерал, риталин...» Концертину, Виванс. — У меня странный вопрос, — вмешался Даф. Но как насчет добрых старых средств? Сигареты и черный кофе? — Если честно, я не знаю. Хороший вопрос. Полагаю, не следует ожидать какого-то их кардинального воздействия на симптомы белой маски, но некоторые эффект они могут дать. — Значит, этот препарат останавливает развитие болезни? — спросил Мэть, и у него в сердце зажегся слабый маяк надежды — Однако Бенджи быстро загасил этот маяк. Нет. Он просто ослабляет воздействие болезни на рассудок. Патоген продолжит развиваться. В конце концов, головной мозг откажет, а когда человек умрет, белая маска колонизирует тело. Умолкнув, Бенджи внимательно осмотрел Мэтью с головы до ног. Похоже, у вас была сломана рука, и, насколько я понимаю, травма не зажила. Мэтью поднял руку и тщетно попытался сжать и разжать кулак, но пальцы лишь слабо задрожали. Острая боль разлилась от запястья к локтю. — Ее сломал Стоувер, когда держал меня. Мэтью пришлось остановиться, чтобы преградить путь нахлынувшим воспоминаниям, готовым его захлестнуть. — Наверное, рука никогда не заживет. — Что будем с ним делать? — спросил Даф. Я склонен проявить сострадание, — сказал Бенджа. «Наверное, это ваше право, как врача», — фыркнул дав. «А я, как мэр этого города, принимаю ваших людей, ваше стадо, как своих. Но его...» «Тут все не так просто. Меня не очень-то убедил его рассказ. У него в машине пара стволов. Трудно сказать, что он замышляет. Я предпочел бы поддержать его здесь еще немного». «Поддерживаю», — вздохнула Сэдди. «Я не сделаю вам ничего плохого», — начал Мэтью. «Извините». Остановил его бенджи «Я тут хорошенько подумал и, пожалуй, соглашусь с остальными. Вас будут кормить, это помещение станется теплым. Кто-нибудь позаботится о том, чтобы по утрам вас водили в туалет?» «Вы должны отнестись к моему предостережению. Серьезно!» «Спокойной ночи», — сказал бенджи Они вышли из камеры. С громким стуком захлопнулась дверь. Звяканье ключа и щелчок замка завершили сделку. Мэтью откинулся головой на бурый бетон стены. Он подумал было о том, чтобы поспать, но отказался от этой мысли. Сон был для него далекой мечтой.